Но если нельзя доказать, то нельзя и судить. Вы предлагаете пустую формальность. Вы ведь верите, что Берг провокатор? Вам ведь не надо никаких доказательств, вам не надо заседаний и разговоров. Разве этого не довольно? И убедит ли допрос в виновности Берга? Если Берг не дурак, он сумеет разжалобить вас. А то ещё лучше, пока вы спорите в комитете, он уйдёт. а вас арестуют. И знаете, Берг по-своему будет прав. Розенштерн усмехнулся. Не уйдет. Вы сказали, пустая формальность. Поймите, не пустая формальность, а добровольная уступка партийному мнению. И имейте в виду, провокацию никогда нельзя доказать. Разве что сознается провокатор. Ну и как же нам быть? Вы, наверное, думаете, он сделал долгую паузу и открыто и смело посмотрел Александру в глаза, что у меня решимости не хватает, что ответственности разделить не хочу. Это неправда. Разве вы не видите, как мало нас, революционеров, людей готовых на всё? А если мало, то будет больше. И чтобы их было больше, надо считаться с теми, которые есть. Надо считаться с Верой Андреевной. «Да, и с Верой Андреевной. Только уважением вырастет партия, добрым именем, влиянием массы. Я так думаю, я в этом уверен. А вы?» Все так же пили колл жидкий оркестр, суетились лакеи и гудили хриплые голоса. Александр слушал, и от благоразумных слов Розенштерна ему становилось досадно и скучно. «Я пришел в партию, чтобы работать». На моём пути стоит провокатор, и я бессилен. Связаны руки. Надо считаться с Верой Андреевной. Он закурил и, глядя вверх на синеватые кольца, резко сказал: Знаете, этот ваш суд-комедия. Я понять не могу, зачем гипотезы, споры и перманентные заседания. Какое мне дело, что станет говорить книги не Мария Алексеевна? У меня своя голова на плечах. Кто не революционер, не должен быть в партии. Кто не солдат, не должен идти на войну. Кажется, ясно? Концелярская волокита. Так что же делать? Скажите, что делать? Надо кончать. То есть, то есть не надо сюда и допроса? Да и допроса. Но это же невозможно. Почему? Да потому, что комитет не позволит. Они оба умолкли. Теперь Александру казалось, что Разенштерн не смеет убить, что в глубине души он не утратил надежды. Быть может, Тутушкин солгал, и доктор Берг не служит в охране. Казалось, что доктор Берг и не будет убит, и что дерзкое оскорбление останется без ответа. но, приученный к послушанию, он подавил эти мысли. «Я член партии. Я подчиняюсь партийному приговору. Я пойду на допрос. Но скажите, если вы убедитесь, что доктор Берг – провокатор, что вы будете делать?» Розенштерн понял, чего опасается Александр. Он сдержанно улыбнулся, В его чёрных юношески блестящих глазах вспыхнули острые огоньки. В этом случае по законам военного времени. А что скажет Вера Андреевна? После суда она ни слова не скажет. Вы уверены? Да. Они расстались на Невском, был вечер. Среди редяющих облаков дрожа мерцали первые звёзды. Александр вздохнул полной грудью. Да, он сдержит своё обещание, с облегчением подумал он. А если нет? Если нет, то доктор Берг всё-таки будет убит. Он повернул за угол и скрылся в толпе.